Глава двенадцатая. Некоторые наблюдения жермена патерна На следующий день с первыми лучами солнца пироги снова отправились в путь. Багаж был погружен накануне вечером. Лодки преодолели пороги без малейших повреждений, а потому можно было без задержки продолжить путешествие. Пассажиров огорчило лишь то, что ветер начал заметно слабеть, и его было явно недостаточно, чтобы позволить пирогам продвигаться против течения. Его в лучшем случае хватило бы, чтобы удерживать их на месте. Но так как ветер дул по-прежнему с севера, паруса были все же подняты, а матросы приготовились работать шестами и бичевой. Пироги старались держаться на одной линии, и к великому неудовольствию сержанта Марсьяля Моричи шла рядом с Галинетой, что давало пассажирам возможность беседовать, и они, естественно, ею пользовались». До обеда лодки прошли только пять километров, поскольку пирогам приходилось все время лавировать между многочисленными островками и рифами, то в конце концов решено было отказаться от парусов и энергично взяться за шесты. В районе холма Лос-Муэртос русло реноко очистилось, и идя вдоль правого берега, где течение слабее, можно было снова поставить паруса. На противоположном берегу виднелся холм Пинтадо, где побывали господин Мигель и его спутники. Его причудливый силуэт возвышался над бескрайними равнинами, где нередко появляются индейцы Гуахибо. По мере того, как солнце клонилось к горизонту, ветер, переменившись на северо-восточный, начал слабеть, и к пяти часам вечера окончательно стих. Лодки приближались к порогам Гарсита». По совету Вальдеса путешественники решили остановиться здесь на ночь. За весь день было пройдено только 15 километров, а потому едва начало светать, пироги снова двинулись в путь и благополучно преодолели препятствия. Впрочем, пороги на Гарсита остаются судоходными в любое время года, сейчас вода Варенока стояла высоко, и плоскодонки передвигались легко и свободно. Уровень воды понизился лишь с началом сухого сезона, а пока что на путешественников то и дело обрушивались проливные дожди. В этот день яростный ливень тоже заставил пассажиров укрыться под навесом, зато ветер начал заметно свежеть, и это не могло не радовать. Вечером пироги встали на якорь в закрытой от ветра бухточке между берегом и островом Арабо-Пеладо. С шести до семи часов охотники бродили по опушке острова с заросшего почти непроходимым кустарником. Им удалось подстрелить полдюжины чаек, а на обратном пути Жак Элок убил молодого каймана, индейцы называют их «бабас» и считают очень вкусными. Путешественники, правда, отказались от этого блюда санкоча, как его называют местные жители, но матросы ели с большим аппетитом. Только Жермен патерн решился его отведать, считая, что натуралисту не пристало быть привередливым что нужно жертвовать собой ради науки. «Ну как?» — спросил его Жак-Элок. «Как тебе сказать?» — ответил Жермен Паттерн. «Первый кусок кажется не очень вкусным, но второй, второй омерзителен!» Приговор Санкоча был вынесен и не подлежал обжалованию. На следующий день пироги снова двинулись на юго-запад, в этом направлении идет русло Оренока, вплоть до порогов Гуахибос. По-прежнему шел дождь, порывами налетал северо-восточный ветер, и паруса, то безвольно висели вдоль мачт, то надувались, как оболочка аэростата. Вечером лодки пристали к острову Гуаи-Або. Было пройдено только 12 километров, так как ветер был слишком слаб, чтобы гнать пироги против течения. На следующий день после утомительного перехода путешественники достигли порогов Гуахибос и, обогнув длинный остров, встали на якорь в устье Корестии. На ужин удалось подстрелить парочку птиц, называемых здесь Гокко. Ночь прошла спокойно. Примечание Гока — испанское «куако» — «древесная курица». Ренока тут широким потоком омывает множество больших и маленьких островов, а дальше ее течение перегораживает своего рода плотина, откуда вода срывается грохочущим водопадом. Путешественники вдоволь налюбовались дикой красотой этих мест, так как им понадобилось несколько часов, чтобы преодолеть пороги, хотя, к счастью, не пришлось переносить багаж по суше. Идя вдоль левого берега к трем часам пополудни, они достигли деревни корести где все-таки пришлось разгружать лодки, чтобы облегчить им проход через пороги Майпурес. Все происходило так же, как в Пуэрториаль. Индейцы взвалили грузы на спину и двинулись вместе с путешественниками в Майпурес. От корести до Майпурес всего шесть километров вдоль берега вьется удобная тропинка, а потому к пяти часам они уже были у цели. Пироги же прибудут в Майпурес не раньше, чем через три-четыре дня. Пороги Майпурас, хотя и менее длинные, всего 6 километров, представляют собой более серьезные препятствие чем пороги Атурас. Из-за 12-километровой разницы в уровне воды в начале и в конце пути. Однако можно было не сомневаться, что матросы приложат все свое умение, чтобы выиграть время. Ведь 60 километров, разделяющих пороги Майпурас и Атурас, они преодолели всего за 5 дней. Деревня, расположенная под ножью могучих гранитных утесов, была названа по имени древнего индейского племени Майпуры, от которого в то время оставалось только несколько семей, а смешанные браки к тому же существенно изменили изначальный их тип. Вот в этой деревушке, мало чем отличавшейся от Ататурас, и обосновались на несколько дней наши путешественники в ожидании прибытия пирога. Это была последняя остановка такого рода, поскольку до самого Сан-Фернандо порогов больше не будет, а, следовательно, не будет и необходимости выгружать пассажиров и багаж, а лодки тащить бичевое вдоль берега. Так что сержанту Марсиалию, как бы не спешил он прибыть в Сан-Фернандо, оставалось только смириться с ситуацией и терпеливо ждать прибытия пирога. Возможность совершать экскурсии в Майпурес не было. Единственными развлечениями здесь были охота и сбор растений. Жан вместе с не покидавшим его ни на минуту дядюшкой с удовольствием сопровождал Жермена Патерна в его научных прогулках, в то время как охотники добывали пропитание. Что было весьма кстати, так как имеющихся запасов могло не хватить, если в пути произойдет какая-нибудь задержка и не будет возможности пополнить их до окончания путешествия. А ведь от Майпуреса в Сан-Фернандо с учетом изгибов и поворотов о ренок не менее 130-140 километров. Пироги прибыли в деревню 18 во второй половине дня. По своему географическому положению левый берег, вдоль которого шли пироги, принадлежит не Венесуэле, а Колумбии, однако Бечевник долгое время оставался нейтральной полосой. Бичевник. Здесь левый низменный берег Оренока, вдоль которого в основном осуществляли проводку судов Бичевой. Правый берег Крут, и для этой цели использован быть не мог. Вальдес и его товарищи не мешкали в пути одолели пороги за пять дней, а девятнадцатого утром, загрузив багаж, снова отправились в путь. Под проливным дождем маленькой флотилии снова пришлось лавировать среди бесчисленных островков и рифов. Западный ветер не облегчал продвижение вперед, да и от северного ветра тоже было мало проку, настолько часто приходилось менять направление. За устьем Сипапо были маленькие пороги, их называют си уми которые матросы сумели преодолеть за несколько часов, не разгружая лодок. Из-за всех этих помех за день удалось продвинуться только до устья Вичады, где решено было остановиться на ночь. Оба берега реки в этом месте представляют разительный контраст. На востоке череда возвышенности песчаных отмели невысоких холмов, переходящих горы, чьи далекие вершины золотились в последних лучах заходящего солнца. На западе бескрайние равнины, орошаемые темными водами вичады, берущие свои истоки в колумбийских льяносах и мощным потоком вливающиеся в Оренока. Жак Элок ожидал, что господин Филиппо и господин Боринас начнут спор относительно Вичады, которая с не меньшими основаниями, чем Атабапо или Гуавьяры, могла претендовать на роль истока Оренока. Однако этого не произошло, противники были уже в двух шагах от места в своих любимых рек и откладывали решающий диспут до прибытия на место. На следующий день было пройдено 20 километров. Рифы кончились, и плыть стало значительно легче. В течение нескольких часов пирогам Даши удалось идти под парусом, что значительно облегчало работу матросов, и вскоре они достигли деревни Мотовени на левом берегу реки того же имени. Там стояла дюжина хижин, принадлежащих Гуахиба, живущим преимущественно на левом берегу Оренока. Если бы у путешественников было время подняться вверх по Вичади, они бы увидели несколько деревень, где живут эти добрые, умные и трудолюбивые индейцы, продающие маниоку торговцам из Сан-Фернандо. Если бы Жак, Элок и лок и Жермен-Паттерн были одни, они, возможно, сделали бы остановку в устье этого притока, как несколькими неделями раньше в Ла-Урбане. И хотя их экспедиция в Сьеррам-Этапе чуть было не окончилась трагически, Жермен-Паттерн, едва Моричи причалила к берегу рядом с Галинетой, счел необходимым высказать свое мнение в следующих выражениях. «Мой дорогой Жак», — сказал он, — «если я не ошибаюсь, министр народного образования послал нас в научную экспедицию по Ореноко». «К чему ты клонишь?» — спросил Жак, несколько удивленный таким началом. «А вот к чему, Жак. Разве цель нашей экспедиции только Оренока?» «Оренока и ее притоки. Ну так вот, если называть вещи своими именами, то мне кажется, мы несколько пренебрегаем притоками этой великолепной реки с тех пор, как покинули ла урбану Ты так думаешь? Суди сам, мой друг, разве мы прошли вверх по течению Апура, Парарумы и Паргуасы?» «Вроде бы нет. Разве наша пирога шла между берегов Меты, одного из важнейших притоков Великой Венесуэльской реки?» «Нет, мы миновали устье Меты, не заходя в него». арио Рио Сипопо?» «Мы игнорировали Рио Сипопо». «А Рио Вичада?» «Мы пренебрегли нашими обязанностями по отношению к Рио Вичада». «Это ты так шутишь, Жак?» Так, мой милый жермен, ибо в конце концов то, что не было сделано на пути туда, вполне может быть сделано на обратном пути. Они никуда не денутся, твои притоки, не высохнут даже в сухой сезон, и мы их обнаружим на их обычном месте, когда будем плыть вниз по великолепной реке. Жак, Жак, когда мы удостоимся чести быть принятыми министром народного образования, ну так вот, натуралист ты несчастный, мы ему скажем, Если бы мы были одни, господин министр, мы бы обследовали эти реки, поднимаясь по Оренока. Но так как мы в компании, хорошей компании, мы сочли благоразумным идти вместе до Сан-Фернандо. — Где мы задержимся на некоторое время, я полагаю, — спросил Жермен Паттерн. — Для того, чтобы решить вопрос об Атабапа и Гуавьяра, хотя мне кажется, что он давно решен в пользу точки зрения господина Мигеля, — ответил Жак -э Лок. Во всяком случае, это прекрасная возможность изучить об притока в обществе господина Филиппа и господина Баринаса. Можешь быть уверен, что наша работа от этого только выиграет и министр народного образования публично выразит нам свою благодарность. Жак де Кермор с борта Галинеты слышал разговор двух друзей, что отнюдь не было ни скромностью с его стороны, да в этом разговоре не было ничего секретного. Совершенно очевидно, что, несмотря на противодействие сержанта Марсиале, Жак Элок пользовался любой возможностью выказать юноше свою симпатию. Жан, конечно, не мог этого не заметить, и, естественно, было ждать, что со свойственной его возрастью пылкостью он откликнется на интерес, сочувствия и эту неизменную готовность прийти ему на помощь. Однако, ничего подобного. Хотя Жан был тронут вниманием и заботой своего соотечественника, он держал себя с ним очень сдержанно, но не потому, что боялся воркать не сержанта, а в силу врожденной скромности и даже застенчивости. Когда же настанет время расстаться, когда Жан покинет Сан-Фернандо, чтобы продолжить свои поиски, а Жак и -э лок отправится в обратный путь вне всякого сомнения, Жан будет очень огорчен. Возможно, даже у него мелькнет мысль, что будь Жак Элок рядом с ним, у него было бы больше шансов достичь цели, и он наверняка был взволнован, услышав, как Жан говорит своему товарищу «И еще Жермен, этот юноша, с которым случай свел нас пути, который меня очень интересует, разве он не внушает тебе глубокой симпатии?» конечно жак Но ты знаешь, Жермен, чем больше я думаю о путешествии, которые он предпринял по зову сыновнего сердца, тем больше я опасаюсь, что вскоре он столкнется с совершенно непреодолимыми для него трудностями и опасностями. Получив в Сан-Фернандо новые сведения, он может отправиться дальше, вверх по ринока или даже в Рио-Негру. Да, если он скажет себе, мой отец там, ничто его не остановит. Достаточно взглянуть на него, достаточно его услышать, чтобы понять. Чувство долга в нем граничит с героизмом. Ведь так, Жермен? — Я разделяю твое мнение о Жане Деккерморе, Жак, и у тебя есть все основания опасаться. И кто поможет ему, кто защитит? — продолжал Жак Элок. — Старый солдат, который, конечно, отдаст за него жизнь, но разве такой спутник ему нужен? И, откровенно говоря, Жермен, я бы предпочел, чтобы он ничего не узнал о своем отце в Сан-Фернандо. Если бы Жак Элок мог наблюдать в этот момент за Жаном кермором он увидел бы, как тот поднял голову, встал, глаза его загорелись, а потом снова паник, удрученный мыслью, что ему, быть может, суждено вернуться домой, так и не достигнув своей цели. Однако это минутное отчаяние вновь сменилось надеждой, когда он услышал слова Жака. — Нет, нет, это было бы слишком жестоко для бедного юноши. Мне все-таки хочется верить, что его поиски увенчаются успехом. Ведь полковник Декермор побывал в Сан-Фернандо тринадцать лет назад. Здесь нет никаких сомнений. Там же узнает, что стало с его отцом. Ах, как бы я хотел сопровождать его. Я тебя понимаю» им нужен такой спутник, как ты, а не этот старый служак, который ему такой же дядя, как я, тетя. Но что делать? У нас другой маршрут, не говоря уже о притоках, которые мы должны исследовать на обратном пути. — А что за Зан-Фернандо уже больше не будет притоков? — поинтересовался Жак-Элок. — Конечно, есть и замечательные, например, Куну-Куну-Ма, косик Мавака. Но таким образом мы и доберемся до истоков Оренока. А почему бы и нет, Джермен, наше исследование будет гораздо более полным, вот и все. Не думаю, чтобы это могло вызвать недовольство министра народного образования. Министр, министр, что ты мне его подсовываешь под разными соусами, Жак? А если Жан отправится не по Ореноку, а по колумбийским Льяносам, в бассейн Рио-Негру и Амазонке? Жак лок не ответил, так как ему нечего было ответить. Ведь он прекрасно понимал, что если путешествие к истокам Ринока, в общем, соответствовало бы задачам их экспедиции, то покинуть бассейн Ринока и Венесуэлу, чтобы отправиться за юношей в Колумбию или Бразилию... Сидя под навесом свои пироги, Жан все слышал. Он знал, какую симпатию он внушает своим спутникам. Знал также, что ни Жак лок ни Жермен патерн не верят в родственные узы, связывающие его с сержантом Марсьялен. Какие были бы у них для этого основания, что подумал бы его старый трук узная он об этом? Не спрашивая себя ни о том, что сулит ему будущее, ни о том, будут ли ему поддержки, предности, мужества Жака и лока Жан поблагодарил Бога, позволившего ему встретить на своем пути этого смелого и великодушного соотечественника».